Глава 13. В больнице. Я открыл глаза и первое, что увидел, больничный потолок. Не знаю, как это работает, но больничный потолок ты и всегда отличишь от любого другого, согласна? Пап, хватит спать. Кетти, моя малышка. До чего же приятно услышать её голос. Я повернул голову и увидел её милое личико. Пап, я принесла тебе сэндвич. Кэти показала на тумбочку, где лежал пластиковый контейнер. Спасибо, родная. Я обнял дочку. Джей, как ты? Кэрл тоже здесь. Странно, сука, почти не выглядит. На лице прямо, скажем, вполне человеческое сострадание. Кэрл, ещё не понял, вроде нормально. Какой сейчас день? Оказалось, что я был в отключке меньше суток. Согласитесь, повезло. Переломов не замечено, хотя синяков, конечно, полно. сильный удар полбу дверью и по затылку асфальтом вот и все главные печали пап меги тоже пришёл тебя навестить чарт мне снова пришлось взять в руки эту склизкую дрянь изображая при этом невероятную радость керл от души рассмеялась что грызнулся я ты думаешь я не в курсе что ты боишься моих змеюшек до смерти не знала только что это распространяется и на ящериц видел бы ты сейчас свои глаза джей Кэти, детка, убери Меги, а то папе придётся вызвать медсестру с суткой. Слава богу, Кэти её послушалась. Что с тобой приключилось? спросила Кэрл уже серьёзно. Мы очень за тебя испугались. "Печалька", подтвердила Кэти, смешно наморщив нос. "Мы? Несчастный случай", сказал я, стараясь звучать как можно беззаботнее. Жена недоверчиво скривила губы и сузила глаза. Честное слово, Кэрол поспешил я успокоить. Просто оказался не в том месте. Матери ничего говорить не надо, о'кей? Кэрол чуть помедлив кивнула. А ещё, Кэрол, я нашёл кое-что по Ричарду. В каком смысле? Я точно не знаю, но нас прервал густой жизнерадостный бас. Флин, привет. Как себя чувствуешь? В дверях палаты стоял темнокожий здоровяк, с которым я ознакомился в первом Нормально, Боб, я поднял руку в приветствии. Говорят ничего серьёзного. Отлично, Боб Гарднер просиял. Ой, прости. Он обаятельно улыбнулся Кэрол и Кетти. У тебя семья. Я подожду в коридоре. Мы уже уходим. Спасибо, ответила Кэрол. Джей, поговорим позже. Позвони. Кэрол, выздоравливай. По поводу Ричарда расскажешь, когда выйдешь отсюда. Кетти, скажи папе до свидания. Мы спешим. Я привезла тебе одежду. Спроси у персонала Я очень хотел поделиться хоть с кем-нибудь насчёт того, что нашёл по Ричарду, но, честно говоря, Кэрл на эту роль подходила плохо. Я не раз изводил её своими не всегда трезвыми, если честно, болезненными воспоминаниями о брате и почти конспирологическими версиями о том, что он не мог покончить с собой и что могло случиться на самом деле. Неудивительно, что она предпочла не затевать этот разговор сейчас, да ещё и при Кэтти. Кэрл Кэтти и леопардовый геккон Меги покинули палату. В дверном проёме вновь замаячила широкаплечья фигура Гарднера. "Ну что, готов?" спросил Боб. "Тебя ждут в башнях. Собирайся, довезу с ветерком".